«Выйдя в коридор, мы увидели, что у двери стоит рыжий детина средних лет в сером костюме. На лице у него было негодование. «Мне пришлось предъявить документы», — сказал он. Карл Юрген улыбнулся. «Мне тоже». «Ну и ну», — сказал рыжий. «Сержант полиции Эвьен», — представил его Карл Юрген, — «он будет сидеть в этой двери всю ночь». «Это еще зачем?» Удивился Кристиан. Всю ночь, Эввиан. И не пропускайте никого. Никого, кроме меня или доктора Бакке. Смотрите, вот доктор Бакке. Сержант Эвиан пододвинул к двери стул и сел. Я знал, никто теперь не пройдет к маленькой Фрекенлунде, разве что через труп самого сержанта. Но глядя на него, трудно было поверить, что он способен стать трупом. Вот тут меня впервые охватил страх. До этой минуты все было нереально, абсурдно, лишено всякого смысла. Но сержант полиции Эвьен олицетворял собой весьма весомую реальность, и его появление вселило в меня страх. Я словно вдруг осознал все, что мне довелось пережить в этот вечер. — Ты думаешь, ей угрожает какая-нибудь опасность? — спросил я. «Ничего я не думаю», — ответил Карл Юрген. «Просто я выполняю свой долг». «И сейчас мой долг состоит в том, чтобы не спускать с нее глаз. Мартин, не откажи в любезности заехать в полицию и дать показания». «Прощай, Кристиан». «И ты, Мартин, я спешу, еду на кладбище Вестера». Кристиан сидел и ждал, пока я давал показания в полиции. Потом он отвез меня домой... Нахав с Фьордсгаты. Снег сыпал, не переставая. Мы оба молчали. Поднявшись на лифте, я вошел к себе в квартиру. И сразу же лег в постель. Но заснуть не мог. Я лежал и глядел через окно в темную январскую ночь. А снег все сыпал и сыпал. В ушах у меня все еще звучали обрывки услышанных за день фраз. Он ходит на могилу своей жены. Я только схожу за книгами. Сделая книг, сын, и на кухню. Никто за мной не шел. Я споткнулась и упала. Я пытался закрыть глаза. Но это не помогло. Передо мной все время мелькали какие-то образы. То я видел Люси, комковшую носовой платок, то темную челку Виктории, то суровое лицо полковника Лонды, то сумку для рукоделия маленькой Фрехен Лунды. Сумка для рукоделия. Пойми я тогда ее роль... Как я понял это впоследствии, я мог бы предотвратить следующее покушение. Но тогда я ничего еще не понимал. Сумка с книгами маленькой Фрёкин Лун казалась чем-то обыденным и естественным в пестрой мозаике образов минувшего вечера. На ночном столике зазвонил телефон. У меня заколотило сердце. Наверное, никогда не привыкну к тому, что телефон временами звонит по ночам. К счастью, это случается редко, но все раз случается, и всегда неспроста. Такой звонок не обязательно угроза, но всегда предостережение. Значит, произошло что-то необычное. Это Карл Юрген. Я тебя разбудил, Мартин? Нет, я не могу уснуть. Мартин. — Слушай меня внимательно. — Ты сказал, что Фрекин Лондо, отправляясь на собрание общества любителей поэзии, взяла с собой сумку для рукоделия? — Да, — ответил я, взглянув на часы. Была половина второго, и за окном в ночной мгле по-прежнему не переставая шел снег. Точнее, это не сумка для рукоделия, просто я ее так называю. Знаешь, такой матерчатый мешочек, которые завязываются двумя шнурками. У моей бабушки знаю, — сказал Карл Юрген. У меня ведь тоже была бабушка. Фрёкин Лунда не держала в ней рукоделие, — пояснил я. У нее там были книги. Я уже тебе говорил. И сумка лежала у самого нагробия. Просто я тогда не мог наклониться и поднять ее. Короткая пауза. Потом Карл Йорган сказал, Я ее не нашел. Не может быть! Возразил я, ведь она лежала у самого надгробия. Ее там не было. Спокойной ночи, Мартин. Спокойной ночи, сказал я. Судя по всему, для кого-то сумочка Фрюкен Лонда имела большое значение. Настолько большое, что этот неизвестный кто-то примчался к могиле на кладбище Вестры и взял сумку уже после того, как я унес на руках Флекен Лунды, и до того, как спустя какие-нибудь полчаса туда явилась уголовная полиция. Я складывал в учительской книге, когда вошел секретарь директора и сказал, что меня просит к телефону. Меня всегда раздражают люди, которые звонят в кабинет директора. В учительской ведь тоже есть телефон. И всякий, кто желает поговорить с кем-либо из преподавателей, мог бы им воспользоваться. Этим всяким на сей раз оказался полковник Лунда. «Мне надо поговорить с вами, дацент Бакка. Приезжайте сейчас же!» «Рота шагового «Не могу. Я очень занят». — сказал я, — и мой раздраженный тон вполне соответствовал моим ощущениям. В конце концов, я же не рядовой, а он не мой начальник. «Это еще что?» — начал было он. Потом замолчал. Видимо, до полковника Лунда тоже дошло, что я не его солдат. «Извините», — сказал он. «Но это очень важно. Не будете ли вы так любезны приехать ко мне?» «Не могли бы вы приехать сюда, полковник Лунды?» «Нет, я... я хотел бы поговорить с вами наедине. Это очень важно, как я уже сказал. Мне... мне страшно». На протяжении всего лишь одних суток вот уже второй член семейства Лунды... Говорит, что ему страшно. А я, дурак и никогда не умел оставаться равнодушным к человеческому страху. Правда, не столько и сострадание, сколько из любопытства. Пожалуй, это не самый благородный мотив, да и к тому же из-за этого моего любопытства я вечно попадал в переделки. И теперь, разумеется, меня ждало то же самое, как и всегда, ничего нельзя было предвидеть заранее. Мне понадобилось всего лишь полчаса, чтобы доехать от школы Брискибю до мрачного дома полковника Лунда на Холмин-Колосыне. В центре города на мокрых улицах таял грязный снег. Но от места до я ехал по твердому белому насту. Полковник Лунды сам отпер мне дверь. Он провел меня в библиотеку. «Садитесь», — сказал он. Вольно. Я сел. Он стоял и смотрел на меня. Я вдруг заметил, что этот сухой, подтянутый вояка утратил прежнюю самоуверенность. Что ж, неудивительно. В его библиотеке пахло пылью. Я люблю этот запах. В библиотеке должно пахнуть пылью. Это значит, что книгами пользуются, снимают с полок, а потом ставят на место. Ночью здесь была полиция. Полицейские забрали наши ботинки, — сказал он. Моей жене и дочери пришлось давать показания. Мне самому тоже пришлось дать показания. Было видно, что он возмущен. Таков порядок, полковник Лунда. Особенно в случаях, когда кто-то пытался совершить убийство. — Совершить убийство? Он был растерян. Рота уже не выполняла его приказов с прежней военной четкостью. А тут еще рапорт, не предусмотренный уставом. — Не хотите ли стаканчик портвейна, доцент Бакка? — Нет, спасибо, я по утрам не пью. Да, но ведь э, вид у него становился все более растяянный и все менее молодцеватый. Он сел. Доцент Бакке, вы заговорили об убийстве. Я не в силах этому поверить. Не могу себе представить, что кто-то хотел убить Марту Лунде. Марту. Я никогда не знал ее имени. Но оно ей очень подходит. Марта. Он шагнул к буфету и достал оттуда графин с портвейном. Это был старинный хрустальный графин. Такой же стоял в шкафу у моего деда. Поразительно, сколько раз за последние сутки мне довело вспомнить бабушку и деда. Надеюсь, вы разрешите мне... «Он и в самом деле спрашивает у меня разрешения». «Разумеется», — сказал я. Он налил себе рюмку и отпил глоток. Маленький глоток, который он потом долго смаковал. «Возможно, вы удивлены, что я попросил вас приехать до Центбакки?» «Нет», — сказал я. Ведь это же я обнаружил, Фрёкин -Лунда. Но вы сказали, что вам страшно. При обычных обстоятельствах я, признаться, не поверил бы, что вы способны испытывать страх. Но сейчас я вижу, вы в самом деле испуганы. «Это не то, что вы думаете», — сказал он. Во мне шевельнулось любопытство. «Я не знал...» что, на его взгляд, я должен был думать. «Речь идет о моей дочери», — сказал он. Это было так неожиданно, что я совершенно машинально сделал то, что делают все курильщики. Я потянулся за сигаретами. Они были у меня в кармане пиджака. «Разрешите закурить?» «Пожалуйста». Я зажег сигарету. Полковник пододвинул мне оловянную пепельницу с розочками вдоль краев. Моя дочь была очень привязана к своей тете. Она ее очень любила. «Была?» Полковник Вонде. «Неужели с юной Фрекин Вонде что-нибудь случилось этой ночью?» На какой-то миг он утерел нить разговора, но тут же снова ее нашел. — Нет, я хотел сказать, моя дочь очень привязана к своей тете. Моя дочь, что называется, трудный ребенок. Она всей душой любила свою мать и очень тяжело пережила ее смерть. Это можно понять. Она... Она очень не хотела, чтобы я вступил в брак с моей, с моей нынешней женой. Это ведь тоже можно понять, не правда ли, полковник Лунда? Да, конечно. Чего же вы боитесь? Он отпил глоток из своего стакана, затем посмотрел на меня. Он явно прикидывал, в какой мере он может положиться на своего новобранца. Виктория относилась к моей нынешней жене с такой неприязнью, что я отправила ее учиться в Англию. Она очень способная девочка. Но она не желала заниматься. Совсем не желала. Она сдала лишь экзамены за неполную среднюю школу. Но это же так мало! Во всяком случае, в наши дни. Вот с какой просьбой я хочу к вам обратиться, доцент Бакке. Не согласились бы вы поселиться у нас и заниматься с Викторией, подготовить ее к экзамену на аттестат зрелости? Аттестат зрелости? Ну что ж, аттестат — вещь полезная. И Виктории он не помешал бы. Совсем напротив. И все же я отчетливо понимал, если даже полковник Лунда и не лгал мне в глаза, то пока еще он пребывал на весьма дальних подступах к истине. К истинной причине, побудившей его сделать мне подобное предложение. «Я не берусь за работу такого рода», — сказал я. «Да и к тому же держать у себя в доме доцента в качестве гувернантки, — Обошлось бы вам слишком дорого. Я намеренно вел себя как барышник. Не нравился мне этот полковник Лунда. Правда, я жалел его, как жалел бы любого другого человека, попавшего в беду. — Я буду платить столько, сколько вы скажете. Я согласен платить вам большие деньги. — Что значит «большие»? — спросил я. Должен признаться, что мне все же было немного стыдно. «Пятьсот крон в месяц», — сказал он, — «плюс довольствие и жилье». «Да, потому что очень важно, чтобы вы жили здесь». «Пятьсот крон». Тут я вдруг впервые по-настоящему пожалел полковника Лунда. До какой степени он был... Несносен и невыносимо старомоден, истинный представитель уходящего поколения. Я буду с вами откровенен, доцент Бакке. Я понял, что меня с места в карьер произвели в сержанты. Вы ведь были замешаны в истории с убийством, не так ли? Меня снова охватило раздражение, как накануне, когда Люси задала мне тот же самый вопрос. Я ничего не ответил. «Я буду с вами совершенно откровенен, доцент Бакке, и надеюсь, то, что я скажу, останется между нами. Я больше не хочу иметь дело с полицией. То, что вы будете готовить Викторию к экзаменам и для этого поселитесь здесь, это...» «Это официальная версия. Истинная же причина, по которой я прошу вас жить у меня, такова. Я хочу, чтобы вы присматривали за моей дочерью. Виктория тревожит меня». Навряд ли полковник Лунды разбирался в людях. Однако он весьма искусно соблазнил меня приманкой, против которой я не мог устоять. Приманкой, которая возбудила мое проклятое любопытство. Мне следовало бы родиться во времена рыцарства, тогда я с утра до вечера разъезжал бы на белом коне, охраняя девиц от разных неведомых опасностей. Но тут было не только любопытство. Ведь я собственными глазами минувшим вечером видел маленькую Фрякин Лунды и знал, что с ней пытались сделать. И мне нравилось. Виктория, с ее темной челкой над умным худеньким личиком, тоненькая, дурно одетая и не невзлюбившая свою мачеху Виктория. Девушка, которой можно было приказать сделать книгсом и идти мыть посуду. Была еще одна причина, более веская, чем мое врожденное любопытство. «Дело в том, что я вдруг поверил в искренность полковника Лунды. И мне было не по себе от мысли, что Виктории угрожает опасность. Даже очень не по себе». «Я принимаю ваше предложение», — сказал я. «Мне полагается в школе полугодовой отпуск, но сначала мне надо уладить кое-какие дела». После этого я могу приступить к своим обязанностям. Когда мне явиться? Темные глаза на сухом смуглом лице были устремлены прямо на меня. Я пытался прочесть, что в них было написано. Но я не мог прочесть ничего, кроме облегчения. «Приходите сегодня вечером, доцент Бакке». Меня произвели в адъютанты. Было не больше десяти часов утра. Я сидел у себя в комнате. Передо мной на письменном столе лежала телефонная книга. Я должен был найти каменотеса. Того самого каменотеса, который высек надпись на надгробии Виктории Лунды. Телефонная книга была раскрыта на списке учреждений и фирм, я изучал графу «Каменоломни», «Каменотесы», «Шлифовка» и «Экспорт камня». Под указывалось «Смотри также надгробные памятники». Я был уверен, что я на правильном пути. Люси сказала «Звонил каменотес», а раз так, его фамилия должна значиться в этом списке. Я был в цейтноте. Ведь я отлично знал, что предпримет уголовная полиция города Осло. Она предпримет в точности то же самое, начнет искать каменотеса. Но уголовная полиция будет действовать дотошно, педантично, а я нет. Я не знал, скольких людей Карл Юргенхалл отрядил для этой работы. Я мог только предполагать. Два человека, быть может, три. Я надеялся, что не больше двух. Тогда они поделят соответствующую графу в телефонной книге на две части, точно посередине, и каждый станет прочесывать свой список. Я отнюдь не ставил под сомнение работу уголовной полиции города Осло. Просто мне ужасно хотелось первым достичь цели. я знал, если я первым найду таинственную каминатёса, то я добьюсь от него большего, чем полиция. Едва ли у этого каменотеса совесть вполне чиста, и если к нему явится человек, который начнет размахивать перед его носом полицейским удостоверением, это вряд ли поможет делу. Ясно, что я буду в выигрыше, если только мне удастся найти каменотеса достаточно быстро. Я решил действовать по методу исключения и вооружился шариковой ручкой. Сначала я вычеркнул из списка все крупные фирмы — Человек, которого я искал, вряд ли работал в крупной фирме. Я вычеркнул акционерное общество по добыче мрамора исландца. За ним ателье каменных изваяний при Норвежском союзе скульпторов. Несчастный телефонистки, подумай только. Им сотни раз приходится произносить все это скороговоркой. В полиции любят систему. Первый сотрудник начнет с первой буквы алфавита, точнее, с фирмы «Акварсит». «Аккерсгатен двадцать», «А второй, очевидно, с и монументов» в Грефсоне. Я выискал три фамилии с адресами, которые показались мне подходящими, точнее говоря, отвечающими моим собственным предположениям. Взяв еще одну шариковую ручку, я красной чертой подчеркнул все три фамилии. Затем, прихватив с собой телефонную книгу, Я спустился вниз и сел в машину, а книгу в раскрытом виде положил рядом с собой. С первыми двумя адресами мне не повезло. В обоих случаях я использовал прием игры в покер, который заключается в том, что вы притворяетесь, будто знаете то, что в действительности вам неизвестно. То есть я заготовил единственный вопрос и выпалил его сразу, без предисловий. Два первых каменотеса посмотрели на меня так, словно я спятил. Я оставил их в этом заблуждении, мне некогда было что-либо объяснять. Я взглянул на третий и последний адрес в моем списке. Т. Кнутцен каменотес. Корстат с Это было похоже на строчку из букваря. «Кнутцен каменотес». Корста Сгаты, все три слова на букву «К». Если и Кнудзен окажется не тем, кого я ищу, мне придется снова рыться в телефонной книге. Я был уже близок к отчаянию.